Восьмое. Официальная версия, различные контраргументы. Есенин решает перебраться в Питер. Москва ему надоела, он запутался в очередном дурацком браке. История этого брака такова. Есенин мирно живет себе с Галей Бенеславской, у нее в квартире. Галя не любимая но именно такая, какая нужна любому художнику, жена-мать. Она же Рейсинанты Санчо Панса. Помимо Гали, при Есенине благополучно существует весь его гарем – Рита, Надя, Женя. Но это так, цветочки. А серьезное романтическое увлечение Августой Миклашевской постепенно угасает. И хотя роман продолжается, Есенину становится скучно. Это ж понятно, нужна новая влюбленность. Все эти Гали, Риты – это все как в анекдоте. Жена, ты бы еще бабушку вспомнил. Он поэт, артист, ему надо что-то для вдохновения. Но влюбиться как-то не удается. То есть пару месяцев всего лишь не удается влюбиться. Но не забывайте, Есенин по типу личности истероидный еврей. То есть пленка его крутится в совершенно убыстренном темпе, и любое ожидание для него невозможно. День кажется годом, а месяц – вечностью. И вот Есенин придумывает себе новую игру. Он будет жениться на внучке Льва Толстого. Чисто для крутизны. Софья Толстая-младша, которую он отбивает у писателя Пельника, женщина совсем не в есенинском вкусе. То есть упасть с ней в пучину телесной любви Есенин не хочет, ну совсем. А идти по не может, настолько она ему никак. Но он уже успевает бросить верного Росинанта Бенеславскую и переехать в музейный дом Толстых. Там ему совсем не нравится. Он жалуется друзьям, что кругом борода, а на него никто и внимания не обращает. Брак быстро разваливается. Галя, конечно, зовет его назад, но ему скучно. Ничего не происходит, какая-то тормозня. Вот это слово «скучно» его запомнили все мемуаристы. «Скучно», — говорит Есенин, — «но это так понятно, так просто. Если помнить, что Есенин поэт, культуролог, создатель направления, это не есть суицидное «скучно». То есть скучно, тоскливо жить, то есть тоска, которая гложет душу. Откуда, почему это трактуется так? Это обыкновенная скучно ребенка. С таким скучно мотаются между Москвой, Питером, Киевом, Йобургом, поэты, художники, рокеры. А вот с таким скучно к нам припилил из Москвы курицын. Замутить что-то новое. И вот Есенин придумывает, чтобы ему такое замутить, развить скуку. Он решает переехать в Питер. Там у него друг и учитель Клюев. Там его лето, его мальчики, орден воинствующих и там куча еще всяких друзей-товарищей, при этом в Питере свои издательские дела, наклевывается журнал, при этом на носу Рождество. В общем, грядут различные приятные хлопоты, может и надежда на новые встречи, и новые влюбленности. Ситуация классическая, брак развалился, все достало, Есенин при этом только что вышел из нервного санатория, где ему сняли очередную белочку, и хочет сменить обстановку, оторваться от старых связей. Он посылает Эрлиху телеграмму с просьбой снять две-три комнаты. Он собирается жить вместе с Эрлихом, как когда-то жил с Мариингофу. Сказочно-прелестного Эрлиха Есенин, безусловно, наметил себе в питерские сердечные друзья. Эрлих выделен из всех учеников. Он становится любимым учеником. И именно он проводит рядом с Есениным все есенинские последние загадочные четыре дня. Именно ему, Эрлиху, Есенин днем 27-го дарит свой предсмертный стишок. в котором написано так «До свидания, друг мой, до свидания, милый мой, ты у меня в груди, предназначенное расставание, обещает встречу впереди, до свидания, друг мой, без руки, без слова, не грусти и не печаль бровей, в этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». Написано «кровью», потому что не нашлось чернил. Это уже что-то хэллоуинское, но опять же Есенину вполне свойственное. Во-первых, Есенина прежде очень уважал красные чернила, а во-вторых, он уже написал однажды стихотворение «Кровью» в гостинице. Это было стихотворение поэтам Грузии. Но я попытаюсь изложить официальную версию по порядку. Вот что происходит в эти дни. в комнаты не снял, думаю, просто не успел. Есенин переезжает 24-го поздно вечером. Его по блату устраивают жить в роскошную чекистскую гостиницу «Англитер». не прописывая. Там уже живет его приятель, журналист Устинов, с женой Лизаветой. Дальше 25, 26 и 27 проходят в бесконечно веселой рождественской колбасне. Есенин наносит визиты, но, как всегда бывает, когда из Москвы приезжает кто-то и останавливается в хорошем номере в хорошей гостиницы вся бедная питерская тусовка со своими коммуналками и кухнями норовит все-таки переместить центр веселья именно в номер к приезжему. Может, сейчас, когда питерцы ощутимо забогатели, это не так, но во все времена моей юности, так же, как и в середине 20-х, это было точно так. При этом в распоряжении честной компании оказываются даже два номера, один есенинский, а другой устиновский. Все эти дни и Есенин, и Устинова принимают гостей. Гости у них в основном общие, и вся команда все время перемещается из одного номера в другой. Три дня проходят в бесконечных чаепитиях, разговорах, чтении вслух стихов, поедания рождественского гуся. Двадцать пятый год, вокруг НЭП. Все персонажи обласканы властью и отнюдь не бедны. Эдакий пир победителей. Им хорошо и весело, несмотря на то, что все эти посиделки трезвы, пьют только понемножку пива. Воспоминатели пишут, что не могли достать спиртное. Может и так. хотя звучит странно. Я думаю, может, они грузили Есенину такую телегу, что не достать, а сами вот радовались возможности общаться с ним трезвым и просто не хотели, чтобы тема бухла даже возникала. И такое нам всем хорошо знакомо, когда все в компании согласны не пить, лишь бы не сорвался только что подшит или вышедший из больницы алкоголик. Общество Есенина даже вдрызг пьяного очень ценили. Эрлих пишет в мемуаре, что вот, мол, сидим с Сергеем, он пьян, все нервничают, что же он сейчас выкинет, ждут, чтобы он ушел. И вот, наконец, он уходит, и все сразу становится бездарным. В первую ночь он просит Эрлиха у него остаться. Во вторую Эрлих уходит, и Есенин сидит до шести утра в холле гостиницы, а в шесть утра стучит к Устиновым и просится ночевать к ним. Он говорит, что не хочет быть в номере один. Из этого потом выводят обе версии. Первое – самоубийство, боялся себя, своей депрессии. Второе – убийство злыми злодеями, боялся злодеев. Но почему никто не вспоминает, что Есенин никогда не мог быть один? Начиная с его рождения в деревенской избе, Есенин, кажется, не провел один в комнате ни одной ночи. Нет, одну провел. Это когда Чагин запер его в своем кабинете, Есенин написал балладу о 26 бакинских комиссарах. Это знаменитая история. Но в основном он всегда жил с кем-то, и известно, что одиночество не переносил, особенно ночью. То есть вот это желание попроситься ночевать к знакомым, имея свою комнату, для Есенина совершенно стандартное. Тем более, если учесть, что Устинова жировали в двухкомнатном люксе. Дальше наступает 27 число. Вот что говорят воспоминатели. 27-го Есенин, Эрлих и Устинов сидели в номере у Есенина до 6 вечера. В 6 вечера гости разошлись, Есенин собирался поработать, из издательства пришли гранки. Это был уже третий день тусовки, и они могли подустать друг от друга. Кроме того, на завтра у Есенина и Эрлиха было запланировано много дел. Дальше остается голос лишь одного воспоминателя. Эрлиха. Дойдя до Невского, он вспомнил, что забыл портфель и вернулся. Тут уже непонятное Эрлихова вранье. Он пишет, что, дойдя до Невского, вспомнил про портфель и вернулся в номер около восьми вечера. То есть от гостиницы «Англитер» шел до Невского два часа. Это интересно. От «Англитер» до Невского минут 10 пешего хода. Есенин мирно сидел за гранками. Они немного, еще буквально десять минут поболтали, и Эрлих быстро ушел, потому что Есенин захотел спать. Вот такая версия. Дальше. В начале десятого Эрлих приходит на вечеринку к другу. Это вроде правда, там его видит много народу. Утром Эрлих приходит к Есенину. Есенин не открывает. Вызвали коменданта, он открывает дверь. Есенин висит. Найден в петле... и моментально объявлен самоубийцей. И дальше короткое странное следствие, которое многих не устроило. И по сей день с разных сторон люди роют эту тайну. Версия национал-шизофреников. Убит евреями за антисемитизм, то есть постоянные попытки разоблачать дьявольские еврейские козни. По приказу еврейского дьявола Троцкого. Сталин душк хотел спасти, не успел. Версия националистов поздоровее – Убит евреями-чекистами по приказу чекиста Троцкого за нелюбовь к существующему строю, к чекистам вообще и отдельно к Троцкому в частности. Троцкий день никогда не просил ему свой образ, издевательские выведенные в поэме «Страна негодяев». Есть и демократическая версия убийства. Убили чекисты Да, троцкисты. Есенин попал в жорнов борьбы за власть между Троцким и Сталином. И был смолот. При этом есть и четвертая версия. Да, самоубийца. По этой версии существуют книги, претендующие на психологический разбор есенинской личности, именно как личности, склонной к суициду. И вот тут происходит полный крах. Это даже хуже, чем крах всех следственных документов, потому что звучит еще более неубедительно. Детство, отрочество, бабушки, дедушки, алкоголизм. Я прочла пару толстых книг, вот никак не попадает Есенин по типу самоубийцы. Вспомните Маяковский. Провал творческого вечера. Воспоминатели описывают сильную сцену. После этого самого вечера Маяковский приготовил стол на 50 человек, а пришли пятеро. И вот они сидят за огромным уставленным едой и питьем пустым столом и пытаются как-то Маяковского утешать. И двое из пятерых все же не выдерживают и сбегают. Представьте себе, насколько это сильное потрясение для эгоцентрика Маяковского, живущего собственным тщеславием. Ещё у него на тот момент любовница отказывается уйти от мужа, скандал с раппом, перессорился практически со всеми, и Лилечки с Осечкой, заменивших ему маму с папой, нет в стране. Поголовки погладить реально некому. И вот неврастенник Маяковский стреляет. Маяковский, конечно, слабак, то есть для нормального человека, ну, человека посильнее, не было повода. Но всё-таки понять можно, типа всё кругом плохо. Ещё пример Цветаева, затравленная со всех сторон, убили мужа, взяли дочь, писатели издеваются. Вот эта тема, как она пришла проситься в писательскую столовую с удомойкой, и её не взяли. А ведь она просто пыталась донести до их сведения, что не может жить там, в Елабуге одна, что хочет быть вот тут, в Чистополе, куда эвакуированы все остальные московские писатели. Не взяли. «Оверквалифайд». Еще одна серьезная версия, что за несколько часов, проведенных в Чистополе, Цветаеву попытались завербовать в стукачи, шантажируя последним, что у нее оставалось сыном. Я очень в эту версию верю. Марина Ивановна была сильным человеком, и ее действительно загнали в угол. И вот она возвращается в Елабугу, и там сын, с которым тоже война. Сын, любимейший, тяготящийся ее любовью и заботой, а вокруг нищета, война, смерть. Это называется «не выдержала». Слишком много. Я бы, наверное, тоже вот в такой ситуации не выдержала. Хотя я не из слабых. В общем, обе эти ситуации худо-бедно понятны и объяснимы. И вот Есенин. Истерик, постоянно дающий выход отрицательным эмоциям, при этом любимый, всеми заласканный и обществом и властью, постоянно слышащий в свой адрес слова одобрения, восхищения, постоянно получающий чисто физическую ласку, женщины, мужчины его обнимают, гладят по голове, хлопают по плечу. Ведь это все дает возможность ощутить себя любимым, нужным. Объективные события жизни на тот момент. Переезд в Питер, где его любят и ждут. Ждет Клюев учитель, ждут мальчики из Ордена ученики, ждет издатель, ждет журнал, который Есенин затевает со своим зятем сеткиным Кругом радость, Рождество, гусь, гости, планы, мечты. Нету ни причины, ни повода для самоубийства. Еще важный момент. Воспоминатели утверждают, что у Есенина в ту пору был револьвер, его увидели и там, в номере Англитера. После смерти Есенина револьвер исчез. Значит, представьте себе, нарцисс Аман Есенин, творящий свою легенду, постоянно заботящийся о том, как он выглядит, известно, что перед встречей с Троцким побежал мыть голову и вообще своими волосами скорпулезно занимался в любые периоды жизни. Холил или лилел кудри золотые свой бренд. Есенин вырос в деревне, то есть легко предположить, что ему довелось видеть в детстве удавленников. Как они висят, обоссанные, с вывалившимся языком. Ну, представьте себе, имея пистолет, даже, предположим, решив сыграть вот такую последнюю сцену в пьесе «Жизнь русского поэта Сергея Есенина», ну, разве он стал бы вешаться? Разве по всему не выходит, что пустил бы красивую пулю в висок? Галя Бенеславская застрелилась на его могиле. Красиво. Все они были позеры, и мы их последователи позеры. Нынче принято еще говорить перформеры. Никогда не было такого, чтобы повесился перформер, имеющий пистолет. У Цветаевой пистолета не было, вот и примерила к себе крюк. В общем случае, Есенина вся психология против версии самоубийства. И логика тоже против. Значит, возвращаемся к трем первым версиям. Все-таки убийства. Надо сказать, что волчонок Эрлих благополучно участвует во всех трех версиях об убийстве. Еще бы после таких мемуаров. А особенно после вот такого ответного стишка Есенина, написанного Эрлихом незадолго до собственной смерти. Эрлих был расстрелян в 1937 году. «Я ничего не жду в прошедшем, грядущего я не ищу, и о тебе, об отошедшем, почти не помню, не грущу». Простимся ж, русый, мир с тобою. Ужели в первый вешний день опять предстанет предо мною твоя взыскующая тень? Взыскующая тень, что может означать эта строчка? Много. Но по всем трём версиям Эрлих, некая незаметная мелкая сошка, якобы открывшая убийцам дверь. Всюду почему-то фигурируют хоть и разные виды убийцев, но непременно помимо шестерки Эрлиха еще двое или трое. То есть выходит, что на убийство не слишком могучего Есенина в гостиницу, где вообще-то любой новый человек заметен, была выслана такая небольшая группа захвата. При этом она пришла незамеченной и ушла незамеченной. Сторонники версии, что все это санкционировано властями, утверждают, что такое возможно. Громыхая кованными сапогами, вошли трое убийц, убили, вышли и с легкостью удалились. Утром все это выдается за самоубийство. По-моему, это бред. Власть в ту пору была хоть и по-прежнему кровавой, но уже и еще до некоторой степени стыдливой. Военный коммунизм уже кончился, сталинщина еще не наступила, то есть, желая выдать убийство за самоубийство, власть не стала бы так лажать. Я, естественно, не буду разбирать тут национал-шизофреническую версию. Это удел докторов, а не публициста. Хотя, если бы это не было так грустно, то, конечно, можно было бы нарыть много смешного. Вот, например, в поэме «Сорокауст» Есенин рассказывает про жеребенка, бегущего за поездом, В конце поэмы есть такой образ. Есенин обращается к паровозу, вытесняющему лошадь. «Черт бы взял тебя, скверный гость, наша песня с тобой не живется. Жаль, что в детстве тебя не пришлось утопить, как ведро в колодце». У «Национал-шизофреника», как раз у того, по роману, которого мы имеем счастье получить сериал, написано, что Есенин кидает эти строки в лицо евреям-захватчикам. «Ну да, скверный гость, незваный, хуже татарина, все сходится». Существует демократическая версия насчет того, что Есенин пал жертвой в борьбе роковой Сталина с Троцким. Да, именно в этот момент уже вовсю шла эта борьба, но именно поэтому не до Есенина было обоим. Сталин на тот момент вообще Есенина мало замечал, как, впрочем, и остальных деятелей культуры. Он в ту пору был всецело поглощен подготовкой своего решающего прыжка. последнего штурма. Это потом уже, получив власть, Сталин стал спокойно разбираться с поэтами и прочими художниками. И всем все припомнил, в том числе Есенину. Вспомнил, что Есенин в его сталинском понимании был человеком Троцкого и аккуратно по-сталински подгреб вокруг Есенина практически всех. Убит старший сын Юрий, убито множество друзей и соратников Есенина, и по эсерам, и по аиможенистам, и по мужикоствующим, Убит учитель Клюев, убит ученик Эрлих, убита Зинаида Райх. Насчет Райх есть версии, что она убита по Есенинской линии, а не по Мейрхольдовской. Можно в это поверить, потому что эта женщина написала за два года до смерти совершенно сумасшедшее письмо Сталину, что Анадья хочет рассказать ему правду насчет того, как троцкисты угробили и Есенина, и Маяковского. что кроме нее ему никто, правда, не скажет, и версия что ее убили вот так зверски в квартире, потому что не хотели, чтобы она вообще попадала на Лубянку, потому что ее языка боялись в любом виде, вполне резонно. Но все это случилось потом, а тогда, в момент решающей схватки, ну какой на нахрен Есенин? Сталин был занят подготовкой перехвата власти. То есть готовил очередной небольшой переворот. А Троцкий, который, несмотря на весь свой спонтом интернационализм, за год до этого сказал Ленину, еще находящемуся в здравом уме, что он не может встать, в случае чего, во главе государства, потому что во главе России официально должен стоять русский человек. Мне кажется, вообще не подозревал, что Сталин сделает все так быстро и так просто. Троцкий думал, что будет борьба группировок, что в результате наверх поставит кого-то не очень важного, а реально править будет нечто вроде Брежневского политбюро, то есть команда, состоящая все из тех же ребят. И бороться надо за то, чтобы твоих ребят в новой команде было больше, чем чужих. Так что, по большому счету, и ему было на тот момент не до Есенина. Не до Есенина, которого он-то, Троцкий, по моему мнению, искренне ценил и уважал.